РОКОВАЯ ВСТРЕЧА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВЕЛЛЕРИ У шефа Вэл, метра юриспруденции, было чему поучиться. Мэтт Донован все статьи и параграфы законов знал на зубок, а уж сколько прецедентов судебных решений по разным делам хранилось в его двухвековой памяти. И не счесть – И когда шеф вызвал Вэл в кабинет и велел ей отправляться по указанному на бумажке адресу, она страшно обрадовалась, что ее уполномочили действовать от лица конторы в одиночку, без подстраховки более опытных юристов. Честно говоря, дело было пустяковое. Обсудить с пожилой клиенткой завещание, которое она исправно меняла каждый божий день, с перерывом на выходные. «Домик престарелой демоницы» Одиноко стоял на вершине холма, отдалённом от других домов, длинными полями и зарослями сумаха. Наверх петляла узкая дорога, и Вэл, критически оценив качество гравийного покрытия и ширину пути, оставила машину на обочине и отправилась дальше пешком. Настроение у нее было самое радужное, полностью соответствующее ясному погожему деньку, который приятно было провести не в душной конторе. Она бодро поднималась в гору, насвистывая и помахивая папкой с бумагами. У вершины тропа расширялась, превращаясь в каменистое плато, в центре которого возвышался дом. Однако выйти на площадку Вэл не успела. На последнем повороте ее сбили с ног и уволокли в кусты. Клиня себя последними словами забеспеченности, из-за которой не разобрала в воздухе посторонних запахов, она рычала и вырывалась, но всерьез воспротивиться напавшему. Ей не позволили. Голову Вэлс сдавили сокрушительные тиски ментальной магии. Вторично прокляв себя за беспечность, из-за которой рабочие амулеты остались лежать в отлетевшей прочь папке, Вэл изо всех сил сопротивлялась чужому влиянию и старалась сбросить себя тяжело навалившееся сверху мужское тело. «Успокойся, девочка», — прорычал напавший, и перед глазами Вэл сверкнули длинные белые клыки. Прямо сказать, такое зрелище не очень поспособствовало успокоению, и она затрепыхалась еще яростней. «Тьфу ты, какая нелегкая тебя сюда занесла! Успокойся, говорю!» Волны ментального воздействия попытались задавить в Вэл чувство злости и праведного возмущения, но она решительно воспротивилась. Воздействие на эмоции — задача на порядок более сложная, чем контроль тела и воздействие на разум. Так что если она желает злиться, она будет злиться. Свободу честным девушкам! В ее глаза уставились глубокие очи, переливающиеся серебристым огнем, и тело Вэлл покорно обмякло и затихло, только в глубине души еще тлела незадавленная ярость. Ничего, пусть только гад расслабится на минуточку. Она ему с лихвой воздаст за все хорошее. Слушай, если из-за твоего дебоша провалится операция по захвату опасных преступников, то в полицейском департаменте тебя по головке не погладят, предупредил мужчина свинцовой плитой навалившийся на Вэл и накрепко зажавший ее запястье в своей широкой крепкой ладони. Слова пробились в замутненное магией сознание, и Вэл, насколько могла, окинула взглядом прижимающего ее к земле мужчину. Тот был похож на кого угодно, но никак не на служителя закона. На скучающего богатого аристократа из высших городских кругов сильно смахивал. Еще, пожалуй, на преподавателя университета походил, но никак не на полицейского. Вэл, даже удалось изобразить скептическое фырканье, несмотря на сдавливающие голову тиски. Тут в ухе расположившегося поверх нее мужчины, что-то заскрежетало, и чей-то хриплый голос недовольно произнес. «Какого дьявола у вас творится, Пятый? Почему я замечаю волну ментальной магии с вашего места? Хотите спалить нашу засаду бандитам в доме? Вряд ли мастер города обрадуется, если его друг, присланный нам для усиления отряда, провалит всю операцию. При всем имеющемся у него огромном опыте ловли преступников. Хорошо, что наши прокуроры не рвутся на захваты банд ходить». «Прокурор...» Да еще друг мастера города валяется в кустах и хватает проходящих мимо девиц? Похоже, тут и впрямь серьезная засада, поежилась Вэл, а незнакомец, впечатавший ее в твердую землю, объяснял собеседнику. У меня внештатная ситуация. К дому по тропе шла гражданская девица. Пришлось принять меры. А ты вся преисподняя, откуда она нарисовалась? Может, член банды? Не похоже. Напавший на вел незнакомец чуть отодвинулся и изучающе оглядел ее лицо и наряд. Приличная девушка с милым личиком, только буйная слишком, все пытается доказать свою способность сопротивляться мне. Так успокойте ее, и больше магических атак не предпринимайте. В доме одни низшие демоны. Ментальная магия не их конек. Их преимущество во власти над природными стихиями и грубой силе. А ментальное воздействие они не засекут и засаду не заметят», — невозмутимо напомнил собеседнику незнакомец и вновь уставился в лицо Уэлл, словно прикидывая, как понадежнее ее успокоить. Вариантов у парня набиралось явно немало, что нервировало. «Лежу, молчу и не отсвечиваю», — невольно вырвалась у Вэл, И она поспешила добавить, чтобы ее не заподозрили в страхе перед незнакомцем. «Мне ни к чему проблемы с полицией. Я помощник адвоката. Шла к хозяйке дома для уточнения ее завещания». «И кому же из своих сынков-бандитов старуха хочет оставить накопленные преступным путем миллионы?» «Это каждый день по-разному», — чуть улыбнулась Вэл. «А, помню-помню таких клиентов, когда ты сам работал адвокатом». «Старушка изволит развлекаться за счет вашей конторы?» Незнакомец усмехнулся в ответ на выразительную гримасу Вэл well и напомнил. «Лежишь, молчишь и не отсвечиваешь». Она так и лежала, разглядывая синее небо над головой, которое сквозь листья сумаха представлялось лоскутным одеялом. Незнакомцу велели куда-то выдвинуться и занять позицию, а когда отряд специального отдела полиции пошел на приступ дома и взломал его магическую защиту, до да Вэл стали доноситься звуки борьбы. Холм наверняка накрыли куполом, скрывающим все происходящие здесь события, но внутри, под пеленой магической завесы, чуткие ушки улавливали и команды копов, и брань бандитов. И лежала бы Вэлл спокойно, согласно данному ей обещанию, если бы в десятки метров от неё вдруг не зашевелилась земля и из потайного хода Не вылез бы неизвестный мужчина. Везет мне сегодня на столкновение с незнакомцами», приподнялась на локтях ошарашенная Вэлл. Неизвестный поспешно окутался воздушными вихрями и выпустил в направлении защитного купола сноб сверкающих искрами лучей. В куполе образовалась прореха, а Вэл осознала две вещи. Во-первых, незнакомец является демоном, и он наверняка из тех самых бандитов. Во-вторых... Он сейчас скроется от рук правосудия. Как добропорядочный юрист, она не могла допустить такого исхода. «Преступник должен сидеть в тюрьме», — говорил ее многоуважаемый дедушка, полтора века прослуживший шерифом. И вслед за поднявшимся в воздух демоном, из кустов сумаха взвелась ввысь крылатая молния. Впоследствии Вэл отдавала себе отчет, что ей помог эффект неожиданности — Откровенно говоря, для ловли демонических преступников ей тогда не хватало силы опыта. Но опешивший демон потерял драгоценный миг, позволив Вэл впиться клыками в его толстую шею. Они каруселью завертелись в воздухе. Демон старался скинуть с себя нежданную наездницу и тщетно заливал пламенем ее огнеупорную чешую, а Вэл старалась не сорваться и не акцентироваться на приятном ощущении от жара адского пламени. Демон свил вокруг отчаянной девушки воздушные тиски, намекая, что попробует задушить ее невидимой удавкой, а Вэл сжала челюсти, намекая, что попробует отгрызть ему голову. Пока демон прикидывал шансы успеть первым провернуть намеченное дельце, его так шарахнули ментальной магией, что даже до Вэл докатились отголоски дикой боли, скрутившей демона. Его воздушно-огненные тиски — развеялись под действием приказа, который невозможно не исполнить. Низший демон ничего не смог противопоставить сокрушительной превосходящей силе и дерущуюся парочку принудительно приземлили. Над мордой Вэлл, продолжающий судорожно сжимать челюсти, раздался веселый голос первого незнакомца, встретившегося сегодня на ее пути. «Выплюнь бяку, девочка, уже можно». «Вот ты какая, оказывается». Отважная, сильная, невероятно прекрасная. Помочь демона из зубов выскрести. Странное у парня представление о прекрасном. Попятившись, Вэл оставила в покое изрядно пожеванную ею шею. Такие раны демону нипочём. Кровотечение моментально прекратилось. Остались лишь бледные следы укусов, но и те сойдут за несколько минут. Вот если бы она действительно голову ему отгрызла молодчик уже не оклемался бы. Лишить головы — верный способ прикончить кого угодно, даже демона, даже говорливого друга-мастера. Как он умудрился не помять в схватке свой летний костюмчик? А вот ее любимое платье-футляр свисало лохмотьями с шипов на крыльях и осыпалось на землю при резком взмахе. Светло-жемчужное платье и так не пережило бы траву и камни, по которым меня хорошенько протащили. Философски вздохнула Вэл, понурив морду перед командиром полицейского отряда. Матеры и не расставив ноги в армейских ботинках, костерил ее, на чем свет стоит, втолковывая, что она лишь чудом осталась жива, и если бы не тот самый друг мастера, они бы сейчас соскребали с земли ее бренные останки. «Одной силушки мало, что походится на бывалых бандитов», припечатал командир напоследок и мигом перешел к делам практическим. «До дома тебя отвезти надо. Как ты во второй ипостаси в город вернешься? «У меня всегда запасная одежда в багажнике лежит, на всякий такой случай». «Я прикрою твой путь до машины», — вызвался тот, который друг мастера. «Мало ли, какая старушка у холма пройдет. «Ты же не простишь себе смерть несчастной от инфаркта». Вежливые слова благодарности, высказанные Вэлл, и прощание у капота ее машины не были сочтены красавчиком за окончательную точку в их случайном знакомстве. «Благодарности спасенных принцесс я принимаю исключительно в виде поцелуев», — нахально заявил он. ивел не нашла в себе сил воспротивиться зовущему огню его глаз и жарким объятиям. «Где только водятся такие прокуроры?» Вторая ипостась предательски млела под сладкой лаской мужских губ и не желала отпугивать столь достойного представителя противоположного пола. «Впрочем, парень в курсе, кого целует. Его так просто не отпугнешь. ЧАСТЬ ВТОРАЯ БРЕД Выезд на задержание банды демонов был для прокурора редким видом развлечения. Преступников настолько сильных, чтобы требовалось его участие в их аресте, в Новом Орлеане, увы, давно не заводилось, что же касается остального. Ответственная должность и бурная светская жизнь оставляли мало времени на потакание своим желаниям. И сейчас, глядя в ярко-голубое весеннее небо, он наслаждался стрекотом насекомых, пением птиц, ароматом травы и пенным азартом предчувствия схватки. Компания низших демонов, собравшаяся в окруженном спецотрядом доме, не представляла особой опасности для копов. Про него самого и говорить нечего. Но они хотя бы будут биться по-настоящему, не сдаваясь мигом на волю сильного монстра да с возрастом и расцветом силы у него оставалось все меньше достойных противников. В Лос-Анджелес слетать, с Эрлом в дружеском поединке сойтись. Увы, счастливая семейная жизнь сделала давнего приятеля слишком благодушным для азартных единоборств. Оставалось надеяться, банда мошенников хоть что-то интересное в защите дома накрутила. Может, какой артефакт серьезный припасла. С узкой дорожки, ведущей к дому на вершине холма, донесся радостный заливистый свист, испущенный явно не птицей. Брэд приподнялся. Бесшумным вихрем развел в стороны кусты сумаха, где прятался в засаде, и не поверил собственным глазам. Не поверил настолько, что версия мощного артефакта ментальной магии мигом обрела вес и достоверность чтобы создать девичий образ, настолько точно соответствующий всем его тайным и явным фантазиям и предпочтениям, и так уверенно внедрить его в сознание, нужно быть высшим демоном огромной силы, которую еще и артефактом подкрепить неплохо бы. Среди банды затесался настолько могучий монстр, что готов посостязаться с ним? С гибридом? А дело-то интересно поворачивается». Впившись взглядом в фантомное видение, Брэд развернулся всей немалой своей мощью в стремлении сбросить силки чужого ментального воздействия. Но удар его ушел в пустоту. Ментальной магии в ауре окружающего пространства не имелось. Или ее сумели скрыть от него «да нет, это уж совсем невероятное предположение». Девушка на тропинке спустила еще одну певучую трель и помахала папкой с бумагами. Она выглядела милой, веселой, счастливой и невинной, как олицетворение ликующей весны. Брэд с усилием сконцентрировался на мысли, что девушка-то настоящая и направляется прямиком в логово бандитов. Поток стихии сам сорвался с его пальцев, сбил девушку с ног и затащил к нему в кусты. Пойманная красавица впрямь оказалась настоящей. Она зарычала, выпустив звериные клыки, и Брэд поспешил взять контроль над телом незнакомки в собственные руки. Как-никак у них тут полицейская засада. За шум его не похвалят. Чтоб ему в адском пламени замерзнуть. С каких пор юные девчонки превращают его мозги в подобие желе? «Успокойся, девочка!» Прорычал он, сверкнув собственными клыками, и пойманная затрепыхалась яростнее, силясь сбросить гнет его ментальной власти над собой. — Ну-ну, девице стоило бы помнить, что ментальную атаку легче предотвратить, чем выпутаться из ее силков. — Путынь, какая нелегкая тебя сюда занесла! — Успокойся, говорю. — Слушай, если из-за твоего дебоша провалится операция по захвату опасных преступников, то в полицейском департаменте Тебя по головке не погладят. Его окинули просветлевшим, проницательным взглядом. В изумрудно-зеленых глазах красотки мелькнула задумчивость. А вот узнавание от чего-то не случилось. Иная плохо изучила правила безопасности их мира, раз не узнает в лицо сильнейших монстров. Глупейшая беспечность даже для сильного оборотня. Кстати кто она во второй ипостаси. Ни вампирская, ни демоническая часть генетического наследия не одарила Бреда достаточно чутким нюхом, чтобы распознать внутреннего зверя, которого легко определяли в собратьях-перевертыши. Тот в его ухе заскрежетала гарнитура связи, и командир группы захвата недовольно произнес. «Какого дьявола у вас творится, Пятый?»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 «Давно мне не устраивали головомойку», — усмехнулся Бред, машинально возражая копу-оборотню. День становился все интересней и примечательней, а девушка, ошеломленно замершая под ним, увлекала все сильнее. «Лежу, молчу и не отсвечиваю». Невольно вырвалась у нее, и она поспешила добавить, явно, чтобы ее не заподозрили в страхе перед ним. «Мне ни к чему проблемы с полицией. Я помощник адвоката». Шла к хозяйке дома для уточнения ее завещания. Адвокат? Девочка, либо я совсем перестал разбираться в людях, либо ты избрала себе не ту профессию. Слишком уж добрые и доверчивые у тебя глаза. Адвокатам положено таить во взглядах холод разочарования в людях, цинизм и корыстолюбие. Словом, все то, что напрочь... «Отсутствует в твоих ошеломительных глазках!» «Впрочем, характер у тебя гордый и задеристый, может и сложиться у тебя с адвокатской практикой», — размышлял Бред по мере диалога с плененной им красавицей. «Лежишь, молчишь, не отсвечиваешь», — сурово подтвердил он напоследок, отправляясь штурмовать дом. Оставлять девчонку одну в кустах было от чего-то тревожно. Он даже обернулся пару раз и кинул заклинание слежения, просигнализировавшее бы ему о появлении поблизости от лежащей девушки сторонних элементов. Вряд ли такая милая девочка притягивает к себе неприятности. Наверняка ее попадание в засаду единственная досадная случайность в ее жизни. Такие, как она живут в окружении любящих родственников верных друзей и обожающих их мужей, минуя все трудности жизни и шагая по ней легко и непринужденно, не смахивая с глаз розовых иллюзий. М да, мысль о муже зеленоглазой брюнетке показалась колюче-неприятной. Но у девчонки его точно нет. Он может поклясться, что ее и не целовали толком. Уж он-то с его опытом в этом не ошибается точно». Сопротивление банды специальному отряду полиции, усиленному могучим гибридом, вышло чисто номинальным. Довольным, чтобы указать в рапорте факт его наличия, но недостаточным, чтобы вспомнить о нем хотя бы завтра. Но стоило Бреду расслабиться и с предвкушением подумать о возвращении к задевшей его внимание красавице, как сработала его сигналка. И тут же в небо взвелась дерущаяся парочка прожженного негодяя-демона и отчаянной девчонки, взявшей на себя обязанности полицейского. «Так вот ты какая красавица моя!» — восхищенно присвистнул Бред, прежде чем его залила холодная ярость. «На его милую девочку посмели напасть?» «Демону сильно повезло, что он нужен следствию живым» принудительно приземлив сплетенных в один комок противников бред еле удержал на кончике языка сотню советов по тактике ведения воздушного боя который хотел бы озвучить девчонки желательно поддавая при этом по ее чешуйчатой хвостатой попе но ну, а плотно зажмуренные глаза девчонки судорожно сжатые челюсти и явственно написанное на морде намерение помереть в бою но не дать преступнику уйти от дла незакона Умилили и рассмешили его. С таким настроем из нее таки выйдет толковый адвокат. — Выплюнь бяку, девочка, уже можно! — с улыбкой подсказал Бред. Вот ты какая, оказывается! Отважная, сильная, невероятно прекрасная! Помочь демона из зубов выскрести! — Мерзавец отправился прямо в цепкие руки полицейских. А Бреду пришлось подавлять желание наручать на командира отряда, взявшегося распекать разудалую помощницу адвоката. Матерый оборотень, расставив ноги в армейских ботинках, костерил ее, на чем свет стоит, втолковывая, что она лишь чудом осталась жива, и если бы не Бред... Они бы сейчас соскребали с земли ее бренные останки. Командир все говорил правильно. Он бы и сам сказал ей то же самое и тем же тоном, что не мешало раздражаться от чужого крика на эту девчонку. «Я прикрою твой путь до машины», — вызвался он, когда норовоучения командира иссякли. «Мало ли, какая старушка у холма пройдет. Ты ж не простишь себе смерть несчастной от инфаркта». Легкая краска на лице девушки и ее нескрываемое желание поскорее избавиться от его общества скорее расстраивали, чем забавляли. «Он настолько плох, что не стоит и мечтать о симпатии милых порядочных девушек?» «Да, Брэд честно признавался себе, что на месте отца девушки не пустил бы на порог такого ловиласа, как он. Тем более...» что для оборотни вопросы верности были священны. А он не стяжал репутации поборника морали и единобрачия. Ладно, но один, единственный раз поцеловать ее можно? В счет награды за спасение. Казалось, прошла вечность, прежде чем Брэд смутно расслышал. «Я не гожусь для несерьезных отношений». С усилием разжав объятия и смотря вслед петляющей по дороге машине, он подумал. «Мою жизнь не может так сильно изменить одна случайная встреча, так ведь?» «Мне сколько лет?» Кстати, на папке с бумагами девчонки стоял логотип адвокатской конторы Мэтта Донована. Надо бы в нее заглянуть.